Городимир. Въехав на последний холм и взглянув вниз, Градимир спрыгнул с коня, погладив его взмокшую шею. Дальний переход дал о себе знать. С раннего утра и до вечера они гнали своих скакунов на юг. Теперь к вечеру, шестьдесят третьего дня, перед ратью Городимира встал южный славный град. Внизу, насколько хватало глаз, расположилась вязь. Второй по величине после Ерил города вязь являлась центром всех южных земель Дарии. Тут и представительство Камнегорска, и торговая палата Заречья, и земские кузни, а вязийской ярмарке, которую за три дня пешком не перейти, и говорить не приходится. Все от сармат до скифов, от Сварожичи, лютичей, вятичей, берестян, Кесичи и лукоморцев До горных лордов, а еще бериндеи, алканосты, эльфы, даже леши чайбарских лесных болот имели тут свои палатки и павильоны. Именно из Вязи по просторным землям до Арии и даже в Лукоморье расходилась большая часть выращенной на юге пшеницы и ржи. Отсюда нарядные сарафаны и мужские рубахи в длинных обозах разъезжались по всем городам и весям славян. Именно в Вязи и только тут правила женщина. Точнее, в фурия, фурии кое-когда-то была и его мать, вольная царица Апилаея, дивно поле. Но сейчас все амазонки присягнули отцу, и царицы Вязи после матушки более не было. Единственное, что амазонкам оставили, было право самим выбирать себе владык, из числа достойнейших, разумеется а в славянских землях представительницы амазонок получали титул наместниц. Подошел Иван Вышигор, держа за узду своего гнедова. «Если будем объезжать вязь, то потеряем день», — указал он на окружную дорогу, тянущуюся вдоль белокаменных стен, и вопросительно глянул на Градимира. «Если пойдем через город, то пять». «Это что за математика такая?» — удивился Градимир. «Иль то пророчество!» «Всего лишь небольшое предсказание», — пожав плечами, молвил Мах. «Как поступишь?» Градимир обернулся. Сотня стояла, подняв алые знамена и ждала приказа. Мимо по широкому тракту шли обозы с продовольствием и товарами. «Да, мужики на одиночных телегах сновали туда-сюда». При этом и каждый раз, проезжая мимо, снимали шапки и кланялись старшему сыну великого князя. Надеемся, нужно познакомиться с новым наместником, да войска пополнить. Пять тысяч витязей, что вышли с ним из Ерил города, оставили на пару часов. что это мне кажется, что дело вовсе не в пополнении войск. Ты ведь можешь приказать ихним полкам выдвигаться? Итак, не заходя на огонек ты прав иван есть одно дело уклончиво ответил градимир встречу во весь опор скакал всадник в оранжево красном плаще нас встречает сказал градимир и медленно двинулся вперед по широкому столичному тракту конь встал на дыбы в двух шагах всадник осадил его спешился и низко поклонился градимир остановился Плащ всадника развивался на ветру, открывая взору облегающие женское тело медную керасу, символом древней фемискиры, а также висящий на поясе окинак. От имени моей владыки приветствую тебя, в великой вязи наследный слович, сын нашей вольной царицы Дивно Дивнополе. «Благодарю», — поклонился в ответ Градимир, — «Иван Вышегор, мой мах». Представил он чародея. «Я Стания, привратник из числа Фурий», поздоровалась юная амазонка. Ее черные волосы не спадали на плечи широкими волнами. «Не знал, что Фурии служат привратниками», удивился Иван Вышегор. «Я всегда считал вас элитными войсками». «Мы умеем удивлять», загадочно улыбнулась Станя. «Прошу следовать за мной». Она резко встала, вскочила на коня и приготовилась сопровождать дорогих гостей. «Ну как, пешком или верхом?» — спросил Вышегор. Градимир вскочил в седло. «Верхом!» Фурианский дворец располагался значительно южнее центра города и являл собой огромное здание с двадцатью одной башней и тремя тронными залами. Со слов Стании, первый — царский зал. Служил для приема знатных гостей и ждал градимира с нетерпением. Во втором зале принимали варваров, таких как скифы, пхазары, сарматы и другие народы. К сожалению, за 30 лет эта практика еще не ушла безвозвратно в прошлое, и зал использовали именно для подобных встреч, и назывался коричневым залом. Третий зал про матери. Там принимали великанов или если хотели показать свое превосходство над другими. Именно в зале матери его бабушка, тогдашняя царица Копея, встретила прибывшего с дружественным визитом его деда Владимира. Да, отношения тогда между нами были тяжелые. И посмотри, что сейчас. Мы единый народ, мы сражаемся сообща, выращиваем хлеб вместе, возводим города совместно. «Вместе растим детей и без страха смотрим в единое будущее», а Фурия Станя меж тем продолжала свой рассказ. В центре города располагался величественный храм праматери, и, согласно легендам, именно через него можно проникнуть в древнюю фемискиру, сокрытую от глаз смертных. Отряд благополучно миновал северные врата, въехав на широкую улицу Рока, Ведущие прямиком ко дворцу через всю вязь. Если смотреть сверху, город напоминает семь колец, каждое расположено внутри другого, являющиеся оборонительными рубежами. Кольца равно удалены друг от друга, не в пример оборонительному периметру Ерил города или любого из великих градов Епербореи, у которых стены расположены близко друг к другу что позволяет разить врага со второй стены, если противник проник на первую, и так дальше. Внутренние, межрубежные пространства города разделялось на сектора, впрочем, так же, как у славян и гиперборейцев, а дворец имел собственную оборонительную стену, как и величественный храм. Помимо улицы Рока, берущей свое начало от дворца до северных врат, с каждой стороны света, словно лучи солнца, шли улицы Антиола к южным вратам, ер к западным и Кладизе к восточным. Помимо основных были и улицы немного поменьше. Цередры на юго-запад, Апелы на юго-восток, Катуя на северо-восток, И Епербы на северо-запад. Сектора также соединялись окружными кольцевыми широкими проулками, как, впрочем, и в Ерил-городе. Визицы, в виде знатную колонну, услужливо расступались, в результате чего гости в течение получаса прибыли во дворец. Белокаменные стены нисколько не поблекли за тысячи лет с момента их возведения. А дворцовая мостовая все так же хранила изначальную расцветку, где межкрасных красных кирпичей четко просматривался выложенный строителями ерб фемискиры из желтого гранита. Внутрь дворца впустили лишь личную охрану, ради же сопроводили в казармы на другую сторону города. Гости спешились. Стания сообщила, что царский зал, помимо княжича и мага, могут пройти лишь 10 человек личной сотни. Остальных она предполагала направить в оружейную для сдачи арсенала с последующими экскурсиями по городу и размещением в местных казармах. На что Градимир ответил. «Лютые не расстанутся со своим оружием даже во сне. Если для вас это проблема, мы можем расположиться за стенами города». Станя несколько опешила а стоящие рядом в почетном карауле две воительницы переглянулись. Княжец же, оглядевшись, спросил, «Почему меня не встречают? Вас ждут в царском зале», поклонившись, ответила стания: «Там все приготовлено для встречи». Градимир улыбнулся. Если его не встретили на ступенях дворца, стало быть, не такой уж он и желанный гость в вязе Тем паче, что подходил он с войском к городу скрытно и стремительно. Возможно, наместница восприняла его действия не как прибытие на помощь, но как-то иначе. Выбор был прост — либо согласиться на условия амазонок и принять их главенство, либо наглядно разъяснить им, кто владыка юга. Недолго думая, Градимир вынул меч и громко сказал — «Я бросаю вызов первому мечу вязи. Пусть выйдет и сразится, либо признает меня победителем». Одна из воительниц, стоявших в почетном карауле, вышла в центр и встала напротив Градимира, вынув окинак. «Вызов принят!» Сказано громко, особенно хищный оскал, сияющий в вертикальной щели Т-образного шлема. Затрубили фанфары. Предвещающее начало поединка. Отовсюду выходили амазонки, окружая выстроившихся в шеренгу лютых и поединщиков, при этом с большим интересом наблюдая за происходящим. «Бесстрашное, значит», — подумал Градимир и атаковал. Фурия сражалась, окином держа круглый щит. Градимир намеренно не взял щит-каплю, лишь полуторный меч. Он хотел подвижности. «Амазонки так устроены, они уважают лишь сильного соперника, посему затягивать поединок было нельзя». И Градимир в три движения выбил оружие из рук фурии, сделал молниеносную подсечку и положил ее на камень двора, а потом медленно представил лезвие меча к ее горлу. Станя вскрикнула, но тут же взяла себя в руки. «Ага, либо это ее старшая сестра, либо мать», — подумал Градимир. Теперь уже настала его очередь, хищно оскалится. Во дворе наступила гробовая тишина, а бескуражные быстротечностью поединка воительницы не могли поверить, что вот так запросто можно одолеть их лучшую и сильнейшую на мечах сестру. Градимир, все так же возвышаясь над поверженной фурией, вложил меч в ножны и громко молвил. «Я сын вашей царицы Апеллаеи». «Ее дух во мне! Ее кровь во мне! Ее сила в моих руках!» Стоявшие в безмолвии фурии после этих слов, все как один преклонили колено. Вторая стражница почетного караула вышла и, встав рядом с лежащей побежденной фурией, сняла шлем. «Я наместница Вязи!» Затем и она опустилась на одно колено. Приветствую тебя и повинуюсь, владыка Юга. Хитрость фемискирок несколько позабавила. С одной стороны, они хотели проверить, примут ли их условия, с другой они полностью выполнили требования этикета и встретили княжича, как подобает его сану, лишь скрыв при этом свои титулы. "Встань и представься", приказал Градимир, поверженный фурией. "В огне и смерти навеки твоя" Поднявшись и преклонив колено, молвила она, "Актания, первый меч вязи!» Градимир терпеть не мог все эти коленопреклонства, но обычаи фемискирок нужно уважать. «Поднимитесь, сестры!» — выкрикнул он. «Славяне ни перед кем не преклоняют колен. Отныне и вы не станете. Мы один народ, одна семья. В знак почтения и уважения мы склоняем голову. Этого достаточно. Амазонки с благодарностью и растерянностью поднялись. «Ой, ну хватит уже!» — раздалось сзади. Градимир обернулся. «Бабушка?» — радостно воскликнул он. Но тут же, взяв себя в руки, приветственно и величественно поклонился. «Царица Копея!» Пока шел поединок, никто не обратил внимания что из врат дворца вышла сложившая с себя корону царица. Ее украшенная золотом белая туника все еще открывала взору тренированной десятилетиями тела. О красоте почтенной правительницы могли позавидовать многие юные амазонки. Вообще-то Градимир считал, что Ба в данный момент находится в Фемискире. То, что она сейчас тут, — сюрприз. И на сей раз очень приятный. «Иди сюда, кровиночка моя!» Лучезарно улыбаясь, молвила царица Копея. «Дай обнять тебя!» И заключив внука в объятия, Копея шепотом произнесла. «Весь в мать!» Радимир крепко обнял в ответ. Выпустив внука, она оглядела его с ног до головы. «Ну все, хватит тут побеждать моих фурий. Пойдем уже!» Мне в свои сто сорок лет нельзя так волноваться. Градимир улыбнулся столь простому обращению со стороны некогда одной из самых грозных хозяек Фемискиры. — С годами ты стала добрей, царица Копея, — сдержанно произнес он. — А ты ведешь себя, как напыщенный индюк. Оно быстренько взял бабушку за руку и проводи меня до стола в твою честь. Тут не надо играть роль своего отца. «Будь самим собой!» Градимир так расчувствовался, что позволил себе повторно обнять бабушку. «Очень рад!» — та хлопнула внука по спине и отстранилась. «Ну вот, узнаю своего маленького воина!» Она взяла его за руку и потащила внутрь. При этом без устали со своим птенчиком. «О твоих людях позаботиться, цыпленок мой! Пойдем же, сынок, выпьем чаю!» А ты мне расскажешь, чем вы там в своей солнечной столице занимаетесь?» Приветственный стол, хоть и богат был своим убранством, в еде же выглядел достаточно аскетично. В основном тут преобладали фрукты с овощами, но ради горячо любимого августейшего внука фурии расстарались, подстрелив оленя, кое и стал главным блюдом. Градимир занял почетное место во главе. По правую его руку усадили выше гора, а слева присела сама копея. За ней расположилась Актания, за махом командующей гарнизоном вязи воевода Каспий, а на противоположной княжичу стороне стола восседала наместница Кладия. Вкусив предложенный кусок оленины, Градимир обнаружил, что на столе вовсе нет спиртного. Это значило лишь одно — Хозяева желают поговорить о делах. Проживавшийся, и отпив чаю, он начал. Вторжение Пхазар в наши земли вынудило светлейшего князя направить меня сюда, для выяснения обстановки, с единоначальным управлением. Тактично усмехнулась Копея. Давай сразу к делу, и не нужно щадить наше самолюбие. Градимир кивнул почему полки вязи до сих пор бездействуют и не вышвырнули захватчиков. Каспи положил нож с вилкой, желая ответить, но наместница Кладия жестом его остановила. Бхазары разбойничают в зонах ответственности дальнего оплота и приграничной крепости Росток, но ни один из их гарнизонов не вышел навстречу. Они скрылись за высокими стенами и ждут. В результате кочевники разорили посады луг города, оставив сам город. Градимир нахмурился. «Воевода Каспи, вы подчиняетесь центральному командованию. Почему вы не направили гарнизоны оплотов и полки вязи купировать угрозу с юга?» Воевода посмотрел на наместницу. Градимир прервал их немые переговоры. «Я спрашиваю с вас, а не с наместника Вязи». Умудренный опытом, военачальник тяжело вздохнул. «Очевидно, что во время вашего стремительного перехода вы не располагаете всеми данными о текущей обстановке на фронтах». Градимир вопросительно приподнял бровь. «Тогда доложите по форме и введите меня в курс дела. Вы здесь именно для этого». Воевода дал знак, и в царский зал к столу принесли треногу с размещенной на ней картой. Полмесяца назад прибыл гонец из метрополии с приказом отправить первый полк к Аркаиму. Каспий вынул фигурку из небольшого кармашка на одной из ног и приколол к карте. «Сейчас они в трех сотнях верст от заречья», — указал он на нужное место. Приказ подписан лично главным воеводой и подтвержден князем-святополком. «Продолжай», — велел Градимир, постукивая пальцем по столу. Такой же приказ пришел и от временного старшего воевода Юга-Палаша, когда первый полк уже собирался выступать. Ранее планировалось, что каменный полк с отрядами Юго-Востока выдвинулся к нам. Для этого они собрались в Рунде, Но ситуация изменилась. В свою очередь я запросил отчет от Ростока и Дальнего с целью выяснить и скоординировать с ними дальнейшие действия, но ответа не получил. По имеющимся сведениям, воевода Михай отбыл Рунд, взяв с собой большую часть войска, тем самым обрекая Росток к исключительно оборонительному характеру ведения боевых действий. Оплот Дальний вообще отказался выступать против тридцатитысячного войска пхазар в одиночку. Откуда такие сведения? От сотника оплота, Еремея Хитрого. Не так давно он привел из крепости почти три тысячи воинов с собой и готов выдвигаться на кочевников. После этих слов воеводы на местнице встала, разъяснив свои дальнейшие шаги. В условиях, когда защитники юга не желают защитить юг, я приняла решение оставить второй полк для обороны вязи. Тем более неясно, чем закончится война на востоке. «Вы в своем праве», — согласился Градимир. «Но хочу поправить. Война гремит на юге, а не на востоке». Подойдя к карте, он достал черную фигурку и приколол ее возле осажденного города. С дальним оплотом я разберусь, но мне не ясно, зачем отправлять полк на Аркаим, когда под угрозой заречье. Ведь если они возьмут луг город, то весь центральный юг под ударом, включая вязь, да еще и наполовину оголенный росток. Вы что, делаете-то? Визицы недоумевающе переглянулись, а Иван Вышегор прочитал мысливые воды и выдохнул. «Да спасут нас старые боги!» Градимир оглядел собравшихся. «Что? Я что-то не знаю?» Каспий молча вынул оставшиеся фигурки и разместил их на карте. Градимир отступил на шаг назад. «Каменный рубеж прорван. Потери личного состава и мирян колоссальны», докладывал Каспий. Новей и Рунд в осаде» от нас ерил города к столице сармат аркаиму идут полки на выручку земли межлика и гнуса разорены и пали об их судьбе и судьбе этих элов пока информации нет мармагон присягнул на верность вашему отцу теперь аркаим наш город княжна лада владычица востока и сарматская жена все имеющиеся гарнизоны юга выделили рунду Половину своих сил, и сейчас они сосредотачиваются у Южного трепета, единственного нашего оплота, преграждающего путь врагу на запад. Именно там ожидают наш первый полк. Отвлечением всех наших конных сил на восток и характеризуется столь стремительное продвижение Бхазар-далу города, если не брать в расчет измену руководства дальнего оплота и наши прежние планы. К тому же, по данным разведки, каганат скифов собрался в полном составе, где-то в бескрайних полях, и куда они кинутся, мы не знаем. Поэтому сакский оплот также выжидает, и мы надеемся, что бхазары побуянят до да уйдут к себе за реку без названия. «Буянить, в вашем понимании, пленить и убивать славян?» — возмутилась бабушка. «Я человек военный», — начал отвечать ей Каспий, — «и в вопросах стратегии не должен поддаваться эмоциям. Набег Пхазар — это комариный укус по сравнению с той мощью, что пришла из-за стены». «Вы мне так их и не назвали», — внимательно изучая карту, молвил Градимир. «Это Лемурия», — вместо воеводы Каспия ответил Иван Вашегор. Их пятьсот тысяч, если не считать миллиона кровожадных тварей, приведенных с собой. Кто командует объединенной армией? Да этот громила твоего отца, пощелкивая пальцами, пытались вспомнить копея. Большурукий, вот. Тогда я спокоен, тихо выдохнул Градимир. Воевода Каспий. Да, владыка. Воевода резко встал и вытянулся в нетерпении. «Слушайте приказ. За три дня сформируйте два отряда. Один копейщиков – десять тысяч, второй лучников – три тысячи. Воины должны быть отборными. Все фурии и амазонки остаются на защите центральных округов. Есть! Разрешите идти?» «Идите!» Внимание Градимира переключилось на кладью. «Теперь, уважаемая наместница...» «Я хотел бы поговорить о некоем вашем заключенном по имени Стаум». Правительница поморщилась, надкусив лимон, и, тяжело вздохнув, приготовилась к неприятному разговору.